Мы невозможны. Это наша история. Но церковь ныне не в силах, точнее даже не вправе вести паству. Она растеряла авторитет, наработанный Ватиканом практикой XIX века. Интересно, откликнулся Штирлиц, первая и вторая позиции является бою констатации факта, а в двух последних сокрыты рецепты возможного политического действия.